Не остывшей от зною, Ночь июльская блистала, И над тусклой землею, Небо, полное грозою, Все в зорницах трепетало, Словно тяжкие ресницы Подымались над землею, И сквозь беглые зорницы Чьи-то грозные зеницы Загорались порою.